Глава тридцатая. Когда охотник превращается в дичь. Увард. У самых ворот на пути герцога возник начальник тайной стражи. Скетц недовольно помочился, но остановил коня, придерживая животное, буркнул: Слушай, Все готово, ваша светлость". Скупо отчитался Ригил. "Что именно?" Не нахмурился Увард. Ригил приподнял брови и пояснил: "Ловушка на верховного жреца, разумеется." Храм окружен тайной стражей. Как только Алсей попытается убить свидетельницу, мы схватим его. Герцог холодно уточнил. «Разве я давал подобные распоряжения?» «Нам было приказано убедиться в безопасности вашей жены», — едко усмехнулся начальник стражи. «Мои люди проследили, чтобы целительница без приключений добралась до храма. Не волнуйтесь, Анже знает, что советник занят», — проверяет дворцовых дарительниц. Как и говорил Его Величество, ваш план безупречен. Спина скетца похолодела. Дело плохо. Похоже, Шарил прислушался не к своему первому советнику, а к начальнику тайной стражи. Пока герцог искал опасную связь с оборотнями среди дарительниц, Ригил убедил Его Величество, что проверка ведьм лишь отвлекающий маневр для того, чтобы выманить лесу из нары. «Я не планировал делать из лалин приманку». Угрожающе начал не и осюкся. «Это ложь», — тут же признался самому себе и скривился. Герцог с самого начала так и собирался поступить. Для начала скоропалительная женитьба. Она должна была внушить Анджи мысль о том, что есть свидетельница нападения. И это юная беспреданница. Узная она жреца, Скец убедил бы девушку подтвердить личность преступника на кристалле правды. Если личность нападавшего осталась ведьми неизвестна, то... Жрец совершил бы ошибку, думая иначе, что толку скрывать. Увард взял в жены целительницу только для того, чтобы загнать врага в ловушку. Вот только со дня свадьбы что-то неуловимо изменилось. Неужели родилось сочувствие к ведьме? Как глупо. Да, обвинение Андже перед артефактом раскроет и правду Алалин. Но эта женщина под защитой первого советника короля. Лишь Шарил имеет право потребовать его жену себе в дарительнице но не станет этого делать. Возможно, я не заметил опасность под носом. Скетс засомневался, когда король неожиданно раскрыл начальнику тайной стражи то, о чём Уварду хотелось бы умолчать. Не зря герцогу не понравилось, как изменился взгляд его величества, когда советник рассказал о секрете фиктивной жены. Вот только выводы были сделаны неверные. Да, Шарил был падок на женщин. Но в этот раз он увидел в девушке невозможность приятно провести время а шанс избавиться от соперника, с которым приходится делить власть. Для этого нужно было лишь бросить девушку в пекло. Захотелось пустить коня в голуб, чтобы добраться до храма. Вырвать Лолин из лап верховного жреца и запереть в своем доме как дарительницу, которой никто не должен прикасаться. Что за странное желание? Глубоко вдохнув, герцог на миг прикрыл веки, чтобы не выдать эмоций. Когда открыл глаза и посмотрел на Регила, который застыл в ожидании ответа. Голос мужчины зазвенел раздражением. Анджей не настолько глуп, чтобы попытаться убить целительницу в храме. Разумеется, страж повел плечом. Но он ее и не отпустит. Слалин моя кузина и... Он оборвал себя, не желая рассказывать об оборотне. Вместо него закончил начальник тайной стражи. И она подтвердит, что перед смертью девушка узнала в Верховном жреце мага, который напал на советника короля. Увард молча сжал челюсти и, пришпорив коня, направил его к храму. Только бы успеть. Молился он трёхликой. От внезапной догадки сердце пропустило удар. Начальник тайной стражи ни при чем. Это Шарил подослал к нему в дом графиню Конраде. Не желая ждать, когда Анджей сделает ошибку, Король решил форсировать события и приказал ей принести Лалин приглашение от жреца. Наверняка кто-то из тайной стражи разоблачит ведьму перед верховным жрецом и тогда. Девушка может пострадать. Чертыхнувшись, мужчина пригнулся к холке коней, и магия ускорил его бег. Ветер засвистел в ушах и оборвал дыхание, зато до храма увард добрался очень быстро. Жеребец упал замертво, стоило спрыгнуть на землю. В надежде, что это единственная жизнь, которую он лишился сегодня, герцог бросился вверх по ступенькам. Но стоило добежать до входа, как Уварда откинула назад. Пролетев несколько ступеней, мужчина упал. Затылок ожгло болью. Коснувшись раны, герцог недоуменно посмотрел на окровавленные пальцы. А затем перевел взгляд на полупрозрачную дымку, надежно закрывающую вход. «Поверить не могу», — прошептал скетц. «Хель?» Разумеется, он понял, что его остановило, ведь это было его собственное изобретение. Уворт придумал совершенное оружие защиты — завесу, которая высасывает всю магию из того, кто осмелится приблизиться к заветной двери. Предполагалось, что хиль будет установлена на входе в королевскую сокровищницу. Не так давно скетс лично испытал созданный артефакт и, лишившись силы, был срочно и тайно направлен на восстановление в северную резиденцию. Именно тогда на их процессию напали лжеразбойники. Теперь все стало очевидным, ведь дома скетс был защищен, но его выманили из города под предлогом безопасности, и герцог согласился. Если бы не Лалин, король добился бы своего. Шарил делал вид, что его интересуют лишь женщины, а сам незаметно стравливал верховного жреца и первого советника. Три могущественных стороны, между которыми оказалась одна маленькая ведьма. Хрупкая бабочка в жирновах. Вскоре по Сэтеру прокатится слух, что Верховный жрец в страхе быть разоблаченным с помощью запрещенного артефакта убил первого советника короля и его молодую жену. Скорее всего, Андже казнят на месте воины из королевской стражи, на которых намекнул Ригил Картом. Начальник тайной стражи заманил скеца в хитрую ловушку, и герцог попался. О, трехликая, почему он стал слеп? Что толку злиться на себя? надо выбираться, но как? Ваше сиятельство. К Уварду подбежал Баум. Помощник Картона помог ему подняться и прошептал. Храм окружен. На меня не обратили внимания, потому что благодаря вам я стал посмешищем. Поспешите, вон там моя лошадь. Нет. Остановил его Увард. Подведи меня к входу. Вы понимаете, что погибнете, если попробуете войти снова? Рассердился Баум. «Только создатель совершенного оружия знает слабости своего изобретения», — усмехнулся Скетс.